Глава восемнадцатая Разбудило её даже не солнце, уже полчаса отчаянно бьющее в окна. Нет, оно раздражало, но Эль так хотела спать, что попросту повернулась на другой бок. «Почему никто не зашторил с вечера окна?» – проплыла в голове мысль и пропала. Однако стоило элинор снова погрузиться в сон, как её плеча коснулась чья-то ладонь. «Вставай! Утро уже в разгаре!» произнёс кто-то над самым ухом, а потом уже не просто дотронулся до неё, а ещё и потряс. «Мирта, я не буду завтракать», — сонно пробормотала Эль и попыталась отвернуться. Но не тут-то было. С другой стороны располагалось окно. «О, чёрт!» — взвизгнула Элинор, накрыв лицо руками. Казалось, солнце не просто ударило по глазам, она вечно выжгла узоры на внутренней поверхности её век. Рядом кто-то рассмеялся. «Кто это, Мирта? Твоя сестра?» «Какая ещё сестра?» — раздражённо подумала Элинор а потом вдруг окончательно проснулась и рывком села на кровати, опершись на отставленные назад вытянутые руки. Присевшая на краю её постели Энесса хихикнула, зато перестала её трясти. «Доброе утро!» — пропела жизнерадостно. «Белый маг, ну, конечно же, кто ещё будет настолько свеж и весел с утра пораньше?» «Доброе!» — пробормотала Эль, всё ещё часто моргая после солнечного ожога. «Да уж, это вам не добрая кухарка, зашедшая к ней, чтобы спросить, что она будет на завтрак. И не отчий дом. Маленькая тесная комнатка, всю обстановку которой составляли односпальная кровать, узкий шкаф, письменный стол и колченогий стул с облезшей от краски спинкой». Эленор перевела взгляд в сторону. Окно оказалось незашторенным по самой банальной причине. На нём в принципе не имелось штор. «Точно». Эль с досадой потёрла лоб. Инесса говорила вчера, что за занавесками и прочими мелочами следует сходить на гильдийский склад. «Ох, и гораздо же ты спать!» Снова прощебетала Инни и вспорхнула с кровати. Сегодня на ней было другое платье, тоже светлое и тоже с рукавами-фонариками, но с зелёным узором. «Хорошо, что я догадалась тебя разбудить. Соседи уже разошлись, а ты всё спишь. Дай, думаю, зайду». Она ворковала ещё о чём-то, но Эленор не слушала, растирала ладонями лицо, чтобы прийти в себя после долгого крепкого сна. Бессмысленно объяснять белой, что чёрный маг бывает бодр с утра только в одном случае, если не спал всю ночь. Это Элюяснила ещё в Академии. совом никогда не понять жаворонков, и наоборот. Это закон. «Присоединяйся, я уже напекла нам блинчиков». Всё так же позитивно сообщила Инесса и выскользнула из комнаты. Беззвучно, как мышь. Эленор нахмурилась. Вчера с непривычной поклажей на непривычной жаре, тащась за своей провожатой в непривычную гору, Она основательно выдохлась и вместо вечерней экскурсии по городу или знакомства с соседями предпочла лечь спать. это Инни обещала ей час пешей прогулки. В итоге дорога заняла больше двух часов, и Эль, никогда не считающая себя слабачкой, еле доползла до постели, не иначе как получив тепловой удар. Тем не менее, если она и не обратила внимания на отсутствие штор, то протяжный скрип дверных петель запомнила чётко. Гонимая этой мыслью, Эленор спрыгнула с постели и подбежала к двери. Открыла и закрыла, поморщившись от неприятного громкого звука. «Может, она ещё спит?» «Но нет, дверь определённо скрипела», Эль убедилась, повторив действие дважды. «Как она это делает?» Задумчиво пробормотала в пустоту. А потом встряхнулась, отбрасывая от себя всё лишнее, и, развернувшись на пятках, на полном ходу устремилась в ванную. «Первый день службы. Она должна показать себя». Столичное здание гильдии магов состояло из трёх этажей, его крыльцо украшали мраморные колонны, а крышу венчали острые шпили. Величественное, притягивающее взгляд и вызывающее трепет и уважение у каждого, кто проходил мимо. Местное отделение гильдии мало чем отличалось от деревянного барака, в котором Эль провела сегодняшнюю ночь. Та же расположенная рядом лавка сладостей с огромным ярко-розовым пончиком на козырьке выглядела не в пример красивее и привлекательнее. «Это дверь в коморку дежурного», — с энтузиазмом рассказала Энесса, пока они шли по коридору со скрипучими половицами. Впрочем, скрипели они исключительно под ногами Эль. Инни по-прежнему умудрялась двигаться с грацией кошки. Окошко для принятия заявок с другой стороны. Люди подходят с улицы и подают в него документы. «Привет, Шарль!» «Доброе утро!» — тоже поздоровалась Эленор. Однако проходящий мимо молодой светлый маг кивнул персональной Энессе. Эль же одарил таким взглядом, каким смотрят на внезапно оказавшуюся в супе лягушку, и, проигнорировав, прошёл мимо. «Какой грубиян!» — не сдержалась она, ускоряя шаг. «Шарль-то!» изумилась Инесса. «Что ты, милейший парень! Доброе утро, Дрю!» Новое действующее лицо вырулило из прилегающего к этому коридора и являлось на сей раз чёрным магом среднего возраста. «Доброе!» — коротко ответил тёмный и заторопился к выходу. С этим Эль не то чтобы намеренно не поздоровалась, не успела. Тот зыркнул на неё с явным неодобрением и был таков. «Какой быстрый!» «Этот тоже милейший», — со вздохом уточнила Элинор. «Конечно, золотой души человек», — с готовностью подтвердила соседка и тут же переключилась. «А вон туда столовая», — указала рукой направление. выпечка там, пальчики оближешь». У матушки Шерлис первый уровень дара, но она так рвалась служить на благо общества, что Даррен не смог ей отказать и нанял кухаркой. «В этом она и правда хороша. Вот там зал для совещаний, а там...» «Погоди!» Эленор нетерпеливо прервала этот поток сознания. «А Даррен — это кто?» Удивившаяся такому вопросу Инния даже замедлила шаг, чтобы посмотреть на неё, как на неразумного младенца. «Как кто? Даррен — это глава гильдии, к которому мы сейчас и направляемся. Ты что, разве не знала?» Эль дёрнула плечом. «Знала, конечно, но во всех документах, которые она видела, значился некто «Де Вейт» без всякой расшифровки». «То есть вы зовёте главу по имени?» «Рай раем, но как же субординация?» Однако Эленор снова ошиблась. «Нет, что ты!» — рассмеялась Инесса. «Он просто мой родной дядюшка. А вот это?» Эль мученически возвела глаза к потолку и решила пока не задавать лишних вопросов. Разберётся по ходу.